Ревет ли зверь в лесу глухом, трубит ли рог, гремит ли гром, поет ли дева за холмом, на всякий звук свой отклик в воздухе пустом, радишь ты вдруг? И в нем лишь грохот угромов, и глас у бури и волов, и крик у сельских пастухов, и шлёш ответ. Тебе ж нет отзыва. Таков и ты, поэт.